Глава одиннадцатая. «Святая простота!» Как же я был наивен, когда полагал, что установить личность пропавшей балерины — плевое дело. Даже смех ради сравнил с количеством извозчиков. А теперь хоть стой, хоть падай. Оказывается, я просто не представлял весь масштаб проблемы. Стоило чуть углубиться в этот вопрос, и выяснилось, что Москва повально сошла с ума на почве увлечения искусством, а особенно балетом. Сюрприз! И не сказать, что лично для меня приятный. Мама дорогая, во что я, рядовой советский сыщик, влип, причем на добровольной основе? Только в газетах. Попались десятки рекламных объявлений от всевозможных балетных кружков и студий. Казалось, балет танцевала вся Москва. Было чего сойти с ума и впасть в уныние. Тут можно годами копать. И безрезультатно. Теперь понятно, почему в годы советской власти по части балета мы были впереди планеты всей. А ведь я сразу отказался от помощников. Сам все сам, Сусам, блин. Кажется, разгребать придется долго и упорно. То, что вроде бы не стоило выеденного яйца, начинало напоминать пресловутую иголку и не менее пресловутый сток сена, в котором она завалялась. Интернет, к моему глубокому неудовольствию, еще не придумали. Загуглить, хоть тресни, не получится. Только традиционные оперативно разыскные мероприятия, только хардкор. И везде надо ходить ножками, телефонные звонки не проканают, поскольку принцип испорченного телефона существовал с самого зарождения этого вида коммуникаций. У себя в кабинете я взял бумагу и карандаш, и под улыбками Будунова и Бахматова набросал примерный план действий. Если голова не может придумать ничего путного, придется работать ногами. Много работать. Логично предположить, что лучше всего начать с основной балетной площадки страны, Большого театра. Именно туда я и направил стопы. В отделе кадров сидела сухонькая мадам с идеально прямой спиной, осиной, талией и вытянутой, как у лебедя, шеей. Тонкие губы были поджаты и не предвещали ничего хорошего. Всем видом она изображала ужасную занятость. М да, если пойти по стандартной процедуре, демонстрация ксива и вопроса, ничего полезного не добьешься. И каждое слово придется вытягивать клещами. Боюсь, у меня просто нет столько свободного времени. И к этой служительнице прекрасного... Надо искать подход. Хороший сыщик всегда немного психолог и должен сразу понимать, с кем имеет дело и как переломить ситуацию в свою пользу. Попробуем просчитать психотип. В облике мадам все кричало о том, что здесь у нас была не избалованная мужским вниманием старая дева. И пусть сердце ее кажется твердым, как камень, на самом деле это далеко не так. Есть способы растопить его и сделать мягким, словно пластилин. Поиграем в джентльмена». Как только я приложился к ее морщинистые ручки, мадам расцвела, мило защебетала, как птичка, по моей просьбе притащила огромный грозбух, и пока я его изучал, стала делиться со мной последними новостями из мира искусства. Уж такое хорошее впечатление на нее произвела моя галантность. Еще один сюрприз. Большой-то, оказывается, не такой и большой, даже наоборот, скорее маленький. У меня сработали представления прошлой жизни, а в 20-х многие реалии отличались от моих культур-мультурных стереотипов будущего. В разговоре с хранительницей Гросбуха всплыло, что судьба Большого висит практически на волоске. Его уже третий год пытались закрыть, причем инициатива исходила не абы от кого, а от человека, слова которого про самое важнейшее из искусств — «кино». Мне регулярно попадались в фаге кинотеатров. У «Творца революции» Ее теоретикой и пока что первого лица в стране было свое отношение к балету, в частности, к Большому и Мариинскому театрам. Ленин считал, что и балет, и храм искусств, где он ставится, кусок чисто помещичьей культуры, к тому же слишком дорого обходится молодому и весьма небогатому советскому государству. Невероятно, но факт. По инициативе Ленина на уровне Совнаркома приняли постановление оставить в театрах несколько десятков артистов, не тратиться на ремонт зданий и на спектакли, в идеале вообще прикрыть эту лавочку, а сэкономленные средства отдать на ликвидацию безграмотности и на читальни. Владимир Ильич даже устроил хорошую выволочку Луначарскому, который пытался отстоять театр и вел чуть ли не партизанскую борьбу с Совнаркомом. Естественно, во время этого затянувшегося сражения Большой влачил жалкое существование. Перейти на самоокупаемость для огромного хозяйственного субъекта одно только здание, чего стоило, было физически невозможно. А государственные субсидии урезали в несколько раз, оставив сущие крохи. Неудивительно, что к моему приходу здесь царила та самая разруха, что в головах, что в клозетах, лично проверил, когда заглянул по естественной надобности. Здание стремительно ветшало, и нуждалась в капитальном ремонте. Нищие и ненужные государства-артисты разбегались кто куда. И все-таки «Большой» не сдавался, пытаясь ставить спектакли и сохранять главное, что в нем есть — людей, не могущих существовать без искусства. От катастрофы театр спасло личное вмешательство входящего во власть Сталина, когда в ноябре 1922 «Большой» уже собирались окончательно закрывать. Эта информация сама всплыла в голове после того, как я вспомнил нашу давнюю экскурсию. Дашка тогда еще не передумала становиться балериной, и мы с ней специально ходили и в Большой, и в Мариинку, чтобы, так сказать, прикоснуться к святыням. Не то, чтобы я фанател от балета, но раз дочка болела им, я, как отец, был обязан разделять ее увлечение. В общем, как всегда, пришел Иосиф Виссарионович и всех спас. Коли начал поиски с Большого, так тому и быть... Отложив в сторону книгу, я стал расспрашивать собеседницу насчет тех, кто меня интересовал в первую очередь. Узнав, что я расследую жуткое убийство женщины, безумно заинтриговалась и стала охотно помогать. Под описание миниатюрной брюнетки с длинными волосами подходили сразу три балерины, но все они были живы и здоровы, к тому же задействованы в тех постановках, что шли прямо сейчас на театральных подмостках. Новости, конечно, замечательные, особенно для этих девушек, однако не для меня». Не фартануло. Выходит, пропавшую придется искать в другом месте. В принципе, я не надеялся, что смогу напасть на след. Такое даже в фильмах редко бывает, а в жизни и подавно. Та же жизнь приучила к философскому отрицательный результат, тоже результат. Я простился с собеседницей, пожелав всех благ и процветания ей лично, и театру, в котором она служит. Заодно получил от нее несколько любопытных наводок и сразу же воспользовался ими, откорректировав планы. Дальше путь лежал в московский камерный балет. И опять все не слава богу. Тот, кто мне был нужен, оказался жутко занят, проводил репетицию, пока не собирался ее заканчивать. Битый час я болтался за дверью, слыша звуки фортепиано и высокий требовательный голос, изрекающий что-то вроде «Раз и два выше, ногу выше, еще выше, тянем носочки, тянем!» Я усмехнулся, представив себе, что там творится. На месте балерин я бы уже, наверное, пополам порвался от этих растяжек. Когда меня окончательно достало эта канитель, я ощутил острое желание плюнуть на хорошие манеры и прервать затянувшееся занятия, за стеной наконец-то раздалось. «Так, репетиция закончена. Все свободны». Томительное ожидание вознаградилось сторицей. Челюсть у меня отпала сама собой, когда мимо пропорхнула вереница практически голых девчонок. Никаких тебе классических балетных пачек или платьев, на танцовщицах были телесного цвета трико в облипку, которые не скрывали от посторонних взглядов практически ничего. Врать не буду, даже на меня, умудренного опытом и всякими злачными местами, увиденное произвело впечатление и ввергло в некоторый культурный шок. «Каюсь, я даже слегка обалдел, гадая, это балет или стриптиз-шоу? Я точно попал?» по назначению в московский камерный балет или ошибся дверью и угодил в какой-то бурлеск? Да, я давно знал, что нравы в первые годы советской власти были еще те, куда хлеще, чем в наши девяностые. Стараниями некоторых товарищей обоих полов Октябрьская революция приобрела дополнительные измерения сексуальной, и это вовсе не шутка. Нравы местами царили, мягко говоря, свободные, тем более в творческой среде, где сам статус богемы обязывает. Народ, а особенно богема, массово и с удовольствием раскрепощались, освобождаясь от условностей старого мира. В общем, хиппи с их секс наркотики рок рок-н-ролл отдыхают. До суровых нравов сталинского империума еще далеко. Советская Россия первой половины двадцатых просто образец демократии, свободы, нравов и либерализма. Но одно дело слышать об этом, а другое — лицезреть собственными глазами. А посмотреть было на что? Девицы, хоть и не походили на модельных красоток из будущего, но в целом оказались весьма и весьма аппетитными. Правда, худеньких среди них не было, почти все несколько в теле, но это скорее в плюс для представления. Похоже, камерный балет знал, чем завлекать широкую публику, в отличие от большого. Пока я стоял, открыв рот, подошел невысокий, начавший лысеть мужчина лет тридцати. С широким открытым лицом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами. «Добрый день. Это вы из уголовного розыска?» — с недовольной интонацией спросил он. «Здравствуйте. Да, я из уголовного розыска. Моя фамилия Быстров». Я показал удостоверение, которое не произвело на деятеля искусств особого впечатления. Он не испугался, скорее удивился моему визиту. Галеизовский Касьян Ярославович», — представился собеседник. Судя по опломбу, явно не последняя величина в нашем балетном хозяйстве. Мне его, Фио, ничего не говорили. Но не удивлюсь, если бы какой-нибудь искусствовед из будущего обомлел бы и хлопнулся в обморок от счастья. — Руководитель мастерской балетного искусства, а ныне московского камерного балета, — продолжал он. — Вы по какому вопросу, товарищ Быстров? — Насчет контрамарок? — Увы, нет, — признался я. — Все больше по делам нашим скорбным. «Но, если позволите, все-таки задам один вопросик не по делу. А вам не кажется, что ваши балерины, ну, как бы это сказать, несколько не неодетые, что ли?» «А вы что, ханжа, товарищ Быстров?» Недоуменно протянул Галиизовский. Я пожал плечами. «Не знаю, все может быть». «Мне нравится ваша частность», — хмыкнул Галиизовский. «Обычно все старательно мотают головой и заявляют, что они точно не ханжи. Что ж...» Отвечу вам с такой же честностью. Спектакль, над которым я сейчас работаю, призван показать зрителю, как прекрасное и одухотворенно обнаженное тело. Нагота, естественно, она не должна отвлекать от великой мудрости и абстрактности вдохновения. Я называю это эксцентричной эротикой. Надеюсь, вы ничего не имеете против эротики?» Вопросительно уставился он на меня. «Не имею», — заверил я. «Приятно слышать». «А теперь готов выслушать, что за дело, помимо моих эротических экзерсисов в искусстве, привело вас сюда». Я рассказал ему о страшной находке. Касьян Ярославович выслушал меня внимательно и под конец переспросил. «Миниатюрная брюнетка?» «Да, она пропала. Примерно неделю назад такой приблизительный срок определил наш эксперт», — подтвердил я. «Боюсь, что ничем не могу вам помочь, уважаемый товарищ Быстров». Все известные мне брюнетки заняты в моем представлении, и никто из них не пропадал. Да вы и сами могли отметить, что мне импонируют в некотором роде пышечки. Худеньких среди моих балерин нет. — Хорошего человека должно быть много, — улыбнулся я. — Это вы верно подметили, — согласился Касьян Ярославович. — У вас ко мне все? — Боишь, туда, вздохнул я, а потом спохватился. — Впрочем, кое-что нужно, раз уж вы и сами затронули эту тему. Может... «Найдете контрамарочку на ближайшее представление. В идеале четыре». Галиизовский кивнул. «Найдем, молодой человек. Для наших органов правопорядка обязательно найдем, причем с лучшими местами». Покидал я сей храм искусства не с пустыми руками, правда, ни на шаг не приблизившись к установлению личности пропавшей балерины. «Надеюсь, три и парни оценят подарок. А то уже несколько дней в столице, но на культурную программу даже намека нет». Некрасиво это, неправильное, даже не по-большевистски. Надо приобщать сотрудников к прекрасному. Если понравится шоу, свожу потом на него и Настю, когда она приедет в Москву. Два раза я обломался в поисках. Но бог любит троицу. Это произошло и в моем случае. Балетная школа носила имя незабвенной осидоры Дункан. Пусть сама божественная босоножка, как звали американскую танцовщицу, покорившую мир экстравагантной пластикой и экзотическим костюмом в виде древнегреческого хитона, еще в мае покинула Советскую Россию вместе с молодым мужем Сергеем Есениным. Разница в возрасте между супругами составляла почти 20 лет. Продолжатели ее дела в Москве остались. Насколько помню, жизнь в Америке у молодоженов не заладилась. Гений отечественной поэзии заливал тоску по родине водкой и лупил почем зря свою дуську. Но это так, к слову. Морального права критиковать великого поэта у меня не было. Нет и не больно-то хочется. Главное, что впереди действительно забрежило хоть что-то, напоминающее свет в длинном и темном туннеле.